Поистине наступают новые времена. Пророчествовали монахи, Близится конец эры страшных иллюзий. Проникнемся же мужеством перенести последнее видение. И тогда нам будет дано услышать гром Обрушенной горы, Из которой выйдет возлюбленный принц С бутоном лотоса. А как же будет с демоном, который идет к нам, учитель? спрашивали мальчики, живущие в монастыре: он разрушит дома и предаст нас всех мучительной смерти, как уберечься? Куда бежать? Оставайтесь на месте, успокаивал лама, обучавший несравненному искусству питьма. Без страха духа величайшая из заслуг. Смерть не конец, а только новое начало. Путнику, избравшему благую цель, Она дарует высокое рождение в облике счастливого принца самом двойному врубище аскета далеко продвинувшегося на дороге спасения. Так так, что ни словано жемчужина поддакивали отцы и матери маленьких послушников но неужели нет никакого средства защититься от мертвеца одержимого адской мощью и косились надеждой на воинов, оставивших свои кремневые ружья у подножия монастырской горки. Но на солдат, вчерашних пастухов и охотников, едва ли можно было положиться. Бедных парней одолевал тот же безысходный, неизъяснимый ужас. Неизвестно, что хуже, хлыки мертвеца или нескончаемая пытка в подземном судилище хозяина преисподней ямы. Трудно быть человеком на этой земле. Как ни старайся, а от грехов не убережешься. Поэтому и рассчитывать на лучшее перерождение особенно не приходится. Надо бы еще хоть немножко пожить тут, чтобы искупить вину и не возродиться в теле мерзкого паука или крокодила. Одним словом, в канун пришествия Аббаса Рахмана обстановка в Дзонге,